Глава 17. Отпусти, зажмуриваясь, пытаясь прийти в себя. Сдаваться нельзя, иначе Тимур вообще будет вертеть мной как захочет. "Мая, я вижу, ты сама хочешь", жарко в шею. "Почему не совместить приятное с полезным?" "Но сейчас, Кайсаров, с сквозь зубы пусти. Мы еще не договорили". Не договорили. В его голосе слышится разочарование. Естественно, как и всегда со мной. Он рассчитывал на лёгкую победу. Сколько ты хочешь? Что? Времени? Десять лет это слишком долго. У меня другие планы на жизнь, знаешь ли. Пока Кайсаров застыл, я осторожно выпуталась из его объятий. И какие же? Мужчина засовывает руки в карман и на меня смотрит оценивающе. Угу, не ожидал. Я замуж хочу. Он хмыкает. За обычного нормального мужчину Кейсар закатывает глаза. Такого, который захочет ребёнка и будет любить свою семью, добавляя, вернувшись. «Тимура всё равно он это не ценит, но я ценю, я хочу. Я не готова из-за каких-то чувств погружать себя в несчастный брак с нелюбимым мужчиной и становиться его придатком. Чувства не пройдут, я их с мясом вырву. А потом встречу хорошего парня, и он обязательно залечит мои раны. Я верю, что так и будет. Я достойна любви, семьи. Нина была совсем малышкой, она не помнит. Зачем-то вдруг откровенничаю. Наверное, я просто хочу донести до него свою точку зрения. А я помню, как папа держал меня на руках, а мама обнимала, как они друг друга любили и нас. Их такие искренние улыбки, и как мама перед сном целовала меня, а папа будил по утрам со словами: "Я люблю тебя, моя маленькая принцесса". Люблю до луны и обратно. Я ни за что не променяю шанс вот это всё почувствовать снова на какие-то деньги и тебя. "Год, Тимур, и ты меня отпускаешь". По щеке скатывается слеза, которую я быстро смахиваю. Смотрю украдкой на Кайсарова, который продолжает стоять в той же позе с каменным лицом. Жить такой жизнью, как у него, он имеет право, но отбирать мою нет. "Год", он тянет глухо. "Это мало. Брось, через год журналисты о нас забудут. Появится кто-нибудь еще, мы разведемся тихо, никто и не узнает". А потом всем станет всё равно. Но этот год ты будешь идеальной женой. «Самый лучший, какой тебе нужно. Покладись на Киваю. Год это в десять раз меньше прежнего срока. Я помогу Кайсарову создать идеальную картинку для всех. А потом мы разведёмся. Усталость захлёстывает окончательно. Тело словно свинцом наливается, и я присаживаюсь на больничную койку. Пальцы с силой сжимают край матраса. Я хочу, чтобы Тимур ушёл. Мне нужно подумать и уложить в голове, что мне предстоит. Юрист всё оформит. Конечно, отвечаю, не поднимая на него головы. Тимур всё стоит, не уходит. Я чувствую, смотрит на меня. И не нужно ездить сюда каждый день. Я сам решу, что мне нужно, а что нет. Это глупо, ложусь на бок, натягивая на себя покрывало. Я устала, ты не мог бы уйти? Немного помедлив, Кайсаров разворачивается и уходит, не говорит больше ни слова. Тонкий запах пионов на тумбочке рядом проникает в нос, щекочет рецепторы. Я забираю букеты, прижимаю его к груди, вдыхаю тонкий аромат, поглаживаю нежные лепестки. Сейчас полежу и поставлю их в воду. Цветы не виноваты, что мужчина подаривший их сволочь. Маюшка, раздается тихо сверху. Разлепляя глаза, встречаюсь с Соней и Ниной. Девчонки вернулись, а я успела уснуть. Я с фотка вытему отослала, довольна Соня размахивает своим телефоном. Он обязан поставить это фото на заставку. Ты тут просто ангел. Соня сажусь на постели. У девчонки характер, что одновременно хочется её обнять и наделать подзатыльников. Мы накупили вкусных пирожных и молочный коктейль с клубникой. Помню, как ты любишь. Нина ставит пакет со вкусностями на кровать. Сама шарит по тумбочкам и в одной находит вазу. Пойду за водой схожу, нужно поставить. От запаха выпечки начинает урчать живот, во рту собирается слюна. Лезу в пакетеы наугад вынимаю пончик с розовой глазурью. Внутри клубничный джем, сладость которого растекается по языку. Я словно лето на вкус пробую. Запрещаю себе о Кайсаре думать. Я буду как Скарлетта Хара. Я подумаю о нем завтра или послезавтра, если Тимур не появится. Соня придвигает небольшой столик, на котором раскладывает разноцветные пирожные, ставит молочные коктейли, для Нины сразу два: шоколадный и ванильный. Она беременная, ей калории можно вообще не считать в ближайшие девять месяцев. Сама пьет кофе и колупает какое то диетическое пирожное. Судя по ее виду, оно совершенно невкусное. Мне еще мужа искать, пояснять нам с сестрой. Вам проще. А мне чем проще? Нина расположилась на постели рядом со мной, ноги сложила в позе лотоса, коктейль свой посасывает. Ты беременный, я недавно читала, что мужчин то привлекает. Да ты что? Сестра усмехается. Да, у вас там гормоны какие-то особенные. Ты вообще цветёшь, волосы блестят, улыбка какая-то особенная. На тебя начальник отделения соседнего пялится. Он всё время мимо проходит, когда ты тут. Правда? Серьёзно. Соня пожимает плечами. И что такого? Родишь потом ещё одного общего? Соня, ты такая Соня, смеюсь в голос. Боже, всё просчитала. Но ты не торопись, этот староват Вот мой брат скоро вернётся, ему тоже жениться пора бы. Нина поперхнулась и закашлялась, пришлось стучать ей по спине, пока легче не станет. Если честно, мне ядно неплохо. Откашлявшись и вытерев слёзы, сестра отмахнулась от предложения Сони. Ну нет, один тут никто не останется. У Май на свадьбе вообще-то куча крутых мужиков будет, всякие там деловые партнёры братиков. Они там расслабленные будут, горяченькие. Мы их с тобой раз и всё. Соня хлопнула в ладоши и сцепила их в замок. Спросим только у твой организаторши, чтоб список дала, кто с жёнами и реальными девушками, а кто со скортом. Последних можно сразу за борт. Мне уже страшно за того мужика, на которого ты глаз положишь, Нина широко распахнутыми глазами качает головой. Мне тоже, но что делать? Кто-то должен жениться и на мне? Сонька беззаботно пожала плечами, бросила свой десерт и принялась за нормальные пирожные. В зале отработаю. Мы поболтали еще часик, а потом появилась медсестра. Девчонок выгнала до завтра, меня отправила отдыхать. Так началась вторая часть моей реабилитации. И если в реанимации я пролёживала днями, то отныне мне покоя не давали. Массажи, врачи, ЛФК, к вечеру обязательная беседы с психотерапевтом. Вот это я не любила больше всего. Ты там словно раздеваешься, всё себя напоказ выставляешь, и не просто физически, а душевно, самое сокровенное выдаёшь. Для меня это сложно. Я вообще привыкла всё в себе держать. Тимуру прямо приезжал каждый день, но смотрел на меня настороженно, цепко, будто заново изучал. Я старалась максимально держать дистанцию, он ее беспардонно сокращал. Мои усилия сводились на нет постоянным присутствием то Сони, то его мамы, то Нины. Приходилось изображать любовную парочку для всех. Один раз зачем-то заглянул к сестре Иголевской, подарил цветы и пожелал скорейшего выздоровления. Я весь его визит думала лишь о том, чтобы только Нина не нагрянула нечаянно. Со всеми оздоровительными мероприятиями выписка случилась почти через месяц. За это время я успела порядком привыкнуть к больнице и отвыкнуть от близости с Тимуром. Мы обнимались и целовались, конечно, но секс это совсем другое. В день выписки на мой робкий вопрос, можно ли поболеть в палате ещё неделю, строгоя Юрьевна рассмеялась. У входу в больницу меня встретила Нина и Соня с шариками, Тимур помог с вещами. Мы бы поехали с вами отпраздновать твое освобождение. Сонька, как всегда, была в своём репертуаре. «Ну, мы же понимаем, что вам нужно побыть вдвоём. Она многозначительно подмигнула мне и Кайсарову. Я мгновенно залилась краской, а Тимур довольно обнял меня за талию. Но завтра мы прибрёмся к тебе на Мартинию вместе с Ниной. У нас есть что обсудить по свадьбе. И не только. Нина неловко посмотрела на Кайсарова, потом на меня. Хорошо. Целую обеих девочек. Они моё нахождение в больнице очень хорошо скрасили своими визитами, за что я была им очень благодарна. На Нину посмотрела вопрошающе, но та отмахнулась. Вновь посмотрела на Тимура и потупила глаза. Мне это порядком напрягло. Что такое с Ниной? Требовательно носила на Тимура в машине. Я сделала, что обещал, вчера передал ей ключи от новой квартиры и карту. Кайсаров переблеял наши пальцы. Сейчас отдохнёшь, а вечером будет небольшой выход в свет. Поспей, разбери вещи, я ненадолго отъеду по делам. Возле входной двери в квартиру меня сторожил Лаки. Он вил свой нос скрёб ногтками по джинсам, пытаясь забраться на руки. Скучал, бедный. Я подняла кота и прижала к груди, почесала его за ушком. От Кайсара он точно ничего такого не получал, но, судя по тому, что набрал кот прилично, кормил его хозяин в удвоенном режиме. У кого-то растет пушистая жопка. Я отпустила Лаки на пол и осмотрелась в квартире. Всё идеально и чисто, привычно и неуютно. В спальне на туалетном столике меня ждала чёрная бархатная коробочка, в ней цепочка с ношительным камешком, серёжки и браслет. В шкафу прилично прибавилось дорогой одежды и обуви. Кексаров, как и обещал, начал компенсировать, конечно же, деньгами. От этого было тошно. Я чувствовала себя дешёвкой, которая продаётся. Да, выходы у меня по большому счёту нет, но всё равно продаюсь за деньги. И даже что ради Нины и её будущего это делаю, мне не помогало. Как я лягу с ним в постель, зная, что он за это мне платит. Какая-то проституция в чистом виде. А раньше как ложилась, передразнил от меня внутренний голос. Всё у нас с Тимуром неправильно. Он или давит, или покупает. Но ведь мог бы попробовать просто по-человечески. Наверное, мог бы, если бы умел. К вечеру Надева длинное чёрное платье, приглашённый стилист, визажист и мастер по маникюру делает из меня красотку. Ну, почти. Бледность после больницы пока не убрать никакими патчами и тоналкой. Тимур забегает переодеться и принять душ. Затем мы едем на небольшой приём по поводу благотворительности. Он проходит у мэра. Что ж, не успела на прошлый попаду на этот. У дорогого ресторана на парковке Тимур отдаёт ключи специальному человеку, который я отгонять на наше парковочное место. Всё будет хорошо, замечает, как я дрожу. Они там будут, растирают центр груди, но легче не становится. Это же Дементьев, да? Да. Тимур останавливается. Посмотри на меня, Майя. Я его посажу его и Сергея с Викой. Хорошо. Сжимаю ладонь Тимора с силой. Сейчас я чувствую в нём опору и защиту. Я верю. Будь всё время рядом со мной, не отходи. Шепчет мне в волосы.